Глава 49 Из доков выходит целое войско сотрудников Агрогена. Канья и ее подчиненные, почетный караул заморских демонов, вытянулись по стойке смирно. Фаранги щурятся от тропического солнца, готовясь прибрать к рукам страну, которую видят первый раз в жизни. Тычут пальцами в сторону местных девушек, Голдят, гогочут. Что за неотесанный народ? Ведут себя как хозяева. Самоуверенные-то какие, негромко произносит пай. Она вздрагивает, услышав собственные мысли, но ничего не говорит, только ждет и смотрит, как Акарат встречает этих существ. За главного у них хмурая светловолосая дама по имени Элизабет Бодри. Само воплощение сути агрогена. На ней, как и на остальных, длинный в полчерный плащ, на котором поблескивают фирменные колосья. Радует одно — в этих мерзких одеждах им должно быть невыносимо жарко. Лица фарангов залиты потом. «Вот их отведешь в банк семян», — говорит ей Акарат. «Вы уверены? Им нужны только образцы». Новый генный материал. Королевству от этого тоже будет польза. Канья рассматривает людей, которых недавно называли демонами колорийщиками и которые теперь нагло разгуливают по Крунтхепу, городу божественных воплощений. С кораблей сгружают ящики зерна, на каждом ярко отпечатана эмблема агрогена, и заполняют ими с мегадонтами повозки. Догадавшись, о чем думает Канья, Акарат говорит, «Прошло то время, когда мы отсиживались за своими стенами и надеялись на выживание. Пора вступить в контакт с внешним миром». «Но семенной банк — это же наследие короля Рамы!» Не повышая голоса, протестует Канья. «Они возьмут только образцы». «Не стоит так переживать». Акарат приветствует очередного фаранга, пожимая ему руку на заморский манер. Говорит на ангрите, указывает путь. Потом поясняет своей спутнице. «Это Ричард Карлайл. С насосами, наконец, решено. Сегодня днем он отправит за ними дирижабли. Немного удачи, и мы успешно переживем сезон дождей». Тут Акарат добавляет значительно. Ты осознаешь, ты понимаешь, чем я тут занимаюсь. Лучше пожертвовать небольшой частью страны, чем сразу всем королевством. Есть время вести войны, но есть и время вести переговоры. В полной изоляции нам не выжить. История показывает, что налаживать связи с остальным миром необходимо. Канья в ответ сухо кивает. За ее плечом вырастает Джайди. Зато гибусена им ни за что не получить. А мне так лучше отдать его, чем банк Семена. Да, но потери Гибусена злит их гораздо больше. Призрак показывает на бодрее и говорит. «Вон та порядком взбеленилась!» — кричала даже. Совсем потеряла лицо. Расхаживала туда-сюда. «Руками вот так размахивала!» — изображает он женщину-фаранга. Канья ухмыляется. Акарат тоже был сердит. Весь день меня выспрашивал, как так вышло, что мы позволили старику сбежать. «Он очень хитрый». «Кто? Акарат?» «Нет. Генхакер». Прежде чем Джейди успевает посвятить Канью свои соображения, подходит Бодри со специалистами по семенам, а вместе с ними старый китаец — желто билетник. Последний замирает, вытянувшись по струнке, и приветственно кивнув, сообщает. «Я буду переводить для куна Элизабет Бодри». Канья заставляет себя ответить вежливой улыбкой, попутно разглядывая прибывших. Вот до чего дошло. Фаранги с желтобелетниками. «Реальные дни перемены», — вздыхает Джейди. «Тебе не помешало бы об этом помнить. Цепляться за прошлое, переживать о будущем. Все в этом мире страдания». Фаранги ждут, проявляют нетерпение. Наконец Канья дает им знак и ведет по разрушенной боями улицы. Издалека, со стороны якорных площадок, доносится выстрел из танкового орудия. Должно быть группа непокорных студентов, тех, чье представление о чести иное, чем у нее. Канья подзывает двоих новых подчиненных, Мали Валайю и Ютхан Кока, если верно запомнила их имена. «Генерал?» — начинает первый, но она делает недовольное лицо. Я говорила, никаких генералов. Хватит этой ереси. Я капитан. Если Джейди хватило такого звания, то и мне другое незачем. Маливалая делает Вай прося прощения. Канья приказывает усадить Фаранга в удобное чрево дизель-угольного автомобиля. Ей незнакома подобная роскошь. Однако она сдерживает эмоции при виде этого неожиданного откровения о богатстве Акарата. Шурша колесами, машинам мчит их по пустынным улицам к священному столпу. Четверть часа спустя они выходят под палящее солнце. Монахи почтительно склоняют головы, признавая тем ее, кань и власть. Она кланяется в ответ, чувствуя себя при этом скверно. В этом самом месте Рама 12 поставил министерство выше самих монахов. Служители открывают ворота и ведут новоиспеченного генерала вместе с ее окружением вниз в прохладное подземелье. Герметичные двери отходят вверх. шипением от перепада давления вырываются очищенные идеальной влажности зябки воздух. Температура падает, Канья сдерживает желание обхватить себя за плечи. За чередой защищенной тройной системой безопасности дверей, которые приводят в движение энергия угольных моторов, тянутся коридоры. Терпеливо ожидающие гостей монахи в желтых облачениях почтительно расступаются перед тканей, которая напоминает бодри. «Не заденьте их случайно, они дали обет не прикасаться к женщинам». Желтый переводит. След за резкими звуками незнакомого языка она слышит взрыв смеха, но заставляет себя не обращать на это внимания. Чем ближе банк семян, тем возбужденнее голоса Бодри и Хакеров. Китаец даже не поясняет их нелепые возгласы, но по довольным лицам все ясно и без слов. Кани ведет их все глубже в подземелье, к хранилищу а по пути размышляет о том, что такое преданность. Лучше расстаться с конечностью, чем с головой. Тайцы практичны, поэтому пока другие страны гибнут, королевство продолжает существовать. и глаза фарангов алчно ощупывают полки, заставленные вакуумными контейнерами с тысячами семян, каждая из которых — линия обороны страны от заморских демонов. Перед пришельцами лежит истинное сокровище королевства, их трофей. Когда берманцы осадили Аютию, город сдался без боя. Теперь происходит то же самое. Потоки крови и пота, бесчисленные смерти и тяжкий труд, подвиги святых спасителей, семян и мученика вроде Пхра Себа, девочки, отданные в рабство Гибусенам. Все, что было. Кончилось бесславно. Ликующие фаранги стоят в самом сердце королевства, вновь преданного министрами, которым наплевать на честь короны. «Не переживай ты так», — говорит Джейди, коснувшись ее плеча. «Мы все вынуждены мириться собственными неудачами. Простите. Простите меня за все. Давно простил». У каждого из нас есть обязательства перед теми, кто стоит выше. Эта камма свела тебя с Акаратом раньше, чем со мной. Представить не могла, чем все закончится. Да, страшная потеря. Но даже теперь можно все изменить. Один из ученых ловит на себе быстрый взгляд тканей и что-то говорит бодрее, то ли ехидно, то ли озабоченно. На плащах в отблесках электрических ламп играют пшеничные колосья. Что бы ни происходило, ее величество королева всегда останется на троне. И что толку? Разве не лучше, если тебя будут помнить так же, как тех крестьян из Банк Раджана, которые встали на защиту Аюти и зная, что война проиграна, и пусть недолго, но сдерживали наступление бирманцев. Или хочешь быть, как те трусливые придворные, которые принесли в жертву свое королевство? Это все честолюбие. Возможно. Но открою тебе правду. На фоне всей истории Аютия — песчинка. Разве тайцы не пережили ее разграбление? Разве не было сотен таких же историй? Разве не остались в прошлом берманцы? Акмеры, французы? Японцы, американцы, китайцы. калорищиков разве не пережили? Разве не сопротивлялись им успешно, когда другие государства сдавались? Кровь и плоть нашей страны — народ, а не этот город. Народ носит имена, данные ему династии Чакри. Народ — вот что важнее всего. А придает ему сил этот самый банк семян. Но Ее Величество заявляло, что мы всегда будем защищать. Король рама и гроша Ломанова не давал за Крунтхэп. Только из-за своей заботы о нас он создал символ, который бы мы защищали. Но важен не город, важен народ. Что толку от города, если его жители — рабы? Она дышит часто, взволнованно. Холодный воздух дерет горло. Бодрый что-то произносит, и генхакеры начинают вопить на своем жутком наречии. «Действуй, как я!» — говорит Канья Пай. Достает пружинный пистолет и в упор стреляет в голову женщине-фарангу.